— У меня слишком буйная фантазия. Воображение временами усмиряет бессильный гнев на несправедливость нашей правовой системы. Из джипа со стороны водителя высунулся Макс и показал на открытую заднюю дверь. — Бриджит, садись. Криминалисты уже выезжают. Я забралась на сиденье и оказалась рядом с Зигмундом, также известным как доктор Дэвид Вайс. Мы молча переглянулись... Не знаю, что увидел он, но за те пять с небольшим лет, как я покинул бюро, Зигмунд слегка постарел. В бороде появилась седина, волосы в ушах не мешало бы постричь. Грудью сделался живот и явно пора менять размер рубашек. Он символизировал для меня самое трудное и самое хорошее время, проведённое в бюро. Все ночные кошмары и стал едва ли не близким другом. Одолеваемый сумбуром эмоций, от того, что нам предстояло в этот день увидеть, я хотела было обнять его. Но обстоятельства и присутствующая компания делали это неуместным, и я, пристегнув ремень, проговорила сдержанно и мягко: "Зи, рада видеть тебя". Его глаза мерцали с расстояния в миллион световых лет. В такие моменты мне всегда представлялось, что он инопланетянин, который находит нас всех чертовски очаровательными. Уверенно он понимал, что я чувствую, но был внимателен, насторожен. и не выражал симпатии или привязанности, зная, что именно это я и не приму. "Стингер, привет", сказал Зигмунд, и то, что он так просто произнёс придуманное им же прозвище, заставило меня отвернуться, а затем склониться к переднему сиденью. "Без стройки?" спросил я Макса. "И без камер". Старшего, а ответственного агента Тусонского бюро Роджера Моррисона прозвали Тройкой. За то, что он постоянно носил жилет с костюмами начала 90-х, не понимая намёков, что подплечники давно вышли из моды. Комментарий Макса без камер относился к хорошо знакомой способности этого человека чуять целоёт плёнки и сразу же появляться там, где возникала бригада новостей. Я сидела за спиной Коулман, поэтому не видела её реакции на издёвки над боссом. Макс тронул машину, и наш маленький жуткий караван направился к Хрипто Саманьего, горса Санта-Каталина.